Глава 17 Мои очаровательные и смелые невесты, как вы могли заметить, сегодня в испытании примут участие наши уважаемые принцы. Позаимствовав помпезности у Анфара, дала поглаживала свою сферу с сияющей улыбкой на устах. Участницы оживились и начали тихо обсуждать эту новость. А я молчала и смотрела в аквамариновые глаза русалки. Хотя внутри меня переполняли чувства и эмоции били через край, я ничем себя не выдала. Нельзя. Вот-вот начнется испытание, и думать надо головой, а не сердцем. Поведать о подробностях, увы, не могу, но вы сами все поймете, когда окажетесь на острове. Прошу дорогих женихов подойти ко мне. Мужчины облепили русалку и одновременно коснулись ее сферы чтобы тут же раствориться в воздухе и исчезнуть. Вот бы так весь отбор этот проклятый испарился, меня разрывало от злости, которая требовала выхода. Я стояла и молилась, чтобы испытание прошло так, как надо мне. Приготовилась к тому, что Дала начнет вызывать нас по одному. Но этого не случилось. Нам пришлось так же, как и принцам, одновременно протянуть руки к искрящейся сфере. Я задержала дыхание, будто в воду нырнуть собиралась. И снова темнота, невесомость, провал. А потом ослепляющая вспышка света. Когда зрение вернулось, не сразу смогла понять, где нахожусь. От сочной зелени двоилось в глазах. Такой природы не увидишь на Белом острове, даже в разгар летнего сезона. Деревья причудливых форм Кряжестыми стволами вздымались по высокой траве и поднимались к небу, словно огромные змеи, готовые к нападению. По ним вились растения с шипами толщиной в палец. На их кончиках блестела красная роса. И я в страхе отшатнулась, чтобы не коснуться опасной флоры. Только тогда заметила, что моя сфера пропала. Заметалась по участку густого леса и наспех вытащила спрятанные под рукавом браслеты вокруг никого, и они не мерцали. На минуту застыла столбом, стараясь справиться с резко накатившим страхом, что сковал сознание. Глубоко вздохнула, побила себя по щекам и начала оглядываться более внимательно и придирчиво, подмечая расположение каждого куста. На первый взгляд казалось, что из колючей западни невозможно выбраться так, чтобы не пораниться, но одно из деревьев оставляло лазейку, чтобы перебраться на противоположную сторону его лежащего в траве ствола. С предельной осторожностью и грацией лесной кошки я прошмыгнула мимо растений в миллиметрах от острых колючек. Тут же оказалась в роще с небольшим цветочным лугом и еле заметной тонкой речушкой. От сердца отлегло. Это место не выглядело угрожающе, я уже смелее пошла вдоль ручья, посматривая на браслеты. Они, как назло, не подавали знаков, значит, сферы рядом не было, а мне надо ее найти. Не зря она пропала. Так и шла в липкой тропической жаре, обливаясь потом и мучаясь от жажды. Не рискнула испить из ручья, предпочла терпеть. А когда почувствовала, что голова начинает кружиться, остановилась и, и сложила ладонь козырьком, чтобы посмотреть в бесконечную даль. Идти туда дальше больше не видела смысла. Пришлось развернуться и несколько минут передохнуть в тени деревьев. Не выдержала, умылась водой и слезнула влагу с губ. Подождала и поняла, что вода не отравлена. Вдоволь напившись, вернулась на то самое место, в котором появилась изначально. Вновь удивилась тому, что никаких животных, птиц и насекомых не наблюдалось, но стоило об этом подумать, как услышала слишком громкое для мошки жужжание. Обернулась и оцепенела от страха. На меня летело гигантское подобие пчелы с толстым волосатым брюшком и черным жалом. Никогда еще я так быстро не бегала. Перемахнула через колючки с разбега, Задев лишь край ткани костюма и ломанулась вперед, не разбирая местности, думала, убегая от неведомой твари, а оказалось, попала прямиком в их логово. Отящегося полчища насекомых даже темнее стало в лесу, а их гнездо напоминало улей размером с мое бунгало. Помогите! Пропищала, когда все они ринулись в мою сторону. Упала на траву и отчаянно закрыла голову руками. Под собой ощутила неудобство и вспомнила о мазе, которую нашла в шкафу. Суматошно достала баночку и раскрыла ее в тот миг, когда самая проворная тварь выставила жало, чтобы поразить меня в спину. От этого запаха мне самой стало дурно, но насекомое отлетело на пару метров и уже не осмелилась напасть. В запале с бьющимся по ребрам сердцем обмазалась с ног до головы, попутно наблюдая за реакцией тварей, что недовольно, роились вокруг. С победной улыбкой поднялась на ноги и смело зашагала вперед, огибая улей. Не сразу заметила, что браслеты засветились. Тут же ускорила шаг, сверяясь с блеском вещиц, обогнула лесок высоких кустарников и вышла на обширную поляну. То, что я на ней увидела, повергло меня в шок. В самом центре, спина к спине, Принцы голыми руками сражались с хищным зверьем, что агрессивно нападало со всех сторон. На редких высоких постаментах светились сферы невест. Заметила Зизу, которая выбежала из леса с криками, ведя за собой тех самых насекомых, от которых я избавилась еще в чаще леса. И тут начали появляться и другие участницы отбора, причем мало кто догадался использовать мазь. С огромными от страха глазами и жуткими гортанными криками они бежали к центру и падали по пути, а когда видели, что происходит с женихами, пытались кинуться обратно. А вот Магда, стерва, вальяжной походкой ступала по поляне и глазами искала свою сферу, сверяясь с браслетом. Я решила последовать ее примеру, но для начала крикнула другим. «Мась! Она их отпугивает!» Эхом раздался мой звонкий голос, и на долю секунды невесты застыли, а потом засуетились, ища у себя баночки. И каково же было мое удивление, когда у Зизы мази не оказалось. Недолго думая, с ужасом посматривая на страшное зверье атакующее мужчин, подбежала к арчанке и отдала ей остатки мази. «Сфера — Сфера! — крикнул нью когда я поймала его взгляд. — И так понятно, что надо ее взять, но как найти свою? Браслеты светились так сильно, будто они всем не принадлежали. Вот и Магда запуталась, дотронулась до одной и отлетела на несколько метров, будто в нее молния попала. Опасно. Но надо скорее что-то делать, силы принцев не безграничны, а магией они пользоваться не могли, как и трансформацией. Алеса, попробуй эту!» успел указать на самую дальнюю Ахдар и пропустил мощный удар лапой, от мохнатого зверя, что когтями рассек его плечо до крови. Как бы страшно мне сейчас не было, а обида глубоко засела внутри. Не жаль было демона, и помогать я ему не собиралась, хотя советом воспользовалась, ринулась к самому дальнему постаменту. Звуки сражения за спиной и ворох криков, как в страшном сне, подстегивали быстрее притронуться к магической сфере, что светилось жидким золотом только занесла руку и собиралась зажмуриться, как браслет, подаренный Ахдаром, просиял ярче всех. Второй же я отдала Зизе на первом испытании, возможно, зря, но уже поздно было об этом думать. Смело протянула руку и коснулась горячей, обжигающей жаром сферы. Меня пробило мурашками с ног до головы, а на месте шара появился кинжал с резным лезвием. Схватила его и обернулась. «Алеса!» Если ньорт еще хоть как-то отбивался, то демон уже упал, и над ним навис зверь в попытке откусить принцу голову. «Алеса!» — звал меня воздушный принц. Теперь мне предстояло решить, кому из женихов отдать оружие. Я так растерялась, что просто стояла на месте и будто в замедленном действии наблюдала за тем, как Эриса находит свою сферу, и несет оружие нагу на Он начинает активно отбиваться от хищника, а вот Зиза никак не могла отыскать нужный шар, причем ее обожаемый оборотень уже находился на грани, из раны на шее хлестала кровь. Унария помогла морскому принцу Сальену, и тогда я поняла, что нельзя действовать по плану, нужно спасти всех, кого только можно. Сорвалась с места и побежала к Ньорду, но не успела, Проклятая Магда бросила ему кинжал, и крылатому ничего не оставалось, как поймать оружие и воткнуть клинок в зверя. Пока Зиза возилась со сферами, кинулась к оборотню, который насмерть бился с грозными хищниками. Несмотря на серьезную рану, он побеждал. А вот жуткое зрелище, как острые клыки клацают у лица демона, поразило настолько, что я засомневалась. Барса и Аквила сцепились за право притронуться к одной из сфер синда прибыла последней и только на поляне начала обмазываться мазью взгляд выхватил момент когда Орчанка активировала шар и понеслась на помощь оборотню вот только подошла слишком близко и получила мощный удар от зверя у меня дыхание сперло как подумала что зизия пришел конец но она шевельнулась и рывком кинула теса к медвежонку я вновь перевела взгляд на огненного принца. Ему помощи ждать неоткуда. Наверное, я об этом сильно пожалею. В три прыжка подлетела к твари и вогнала в мохнатую спину клинок, защищая демона. Хищник обмяк, и Ахдар скинул его с себя. Перехватив оружие, он принялся добивать существо. Я же тем временем посмотрела на Ньорда и покачала головой. Не получилось нам следовать договоренностям. Когда последний зверь пал и клинки превратились в сферы, раздался знакомый гонг. Тотчас по глазам резанула ослепляющая вспышка и в лицо дохнула влажным воздухом уже знакомой гавани. Проморгавшись, увидела, что все участники перенеслись вместе со мной. Только Зизы и Кима нигде не видно. «Неужели не справились?» Растерянно заозиралась по сторонам. Погибли? Вы были? Участники смертельной битвы приходили в себя. Воины морщились и зажимали полученные раны. Невесты протяжно скулили, подвывая от пережитого ужаса. Хотя нет, эта барса устроила истерику, но ее можно понять. Тело покрылось крупными волдырями, которые девушка нервно расчесывала. Очевидно, ее успели покусать дикие осы. Таких размеров насекомых я в жизни не встречала и воспринимала их наравне с теми монстрами, что атаковали женихов. Похожие на волков, но более мохнатые с лысыми головами. На черепе у них торчал костяной нарост, которым твари вспарывали плоть жертв. Дальше по позвоночнику тянулся костяной гребень, переходящий в гибкий хвост с острым концом. Лапы мощные, кожистые, Венчающиеся острыми загнутыми когтями. Зубы, что острые иглы, чистоколом усеивали здоровенную пасть. Каждый выпад такого монстра наносил раны противнику. Я не представляла, как женихи продержались против таких зверюк, не имея под рукой никакого оружия. Мерзость. Прошу всех сохранять спокойствие. Далла, казалось, была ничуть не удивлена нашему плачевному состоянию. Я хоть и не получила серьезных ран, но царапин и ссадин на теле хватало. В пылу схватки и всеобщего азарта даже не заметила, как они появились. Дорогие невесты, вы все уже знакомы с действием магических сфер, и сегодня вам открылась еще одна возможность для их использования. Они ваши по праву, и если вы пожелаете, то можете избавить себя и своего избранника от страданий. Что она имеет в виду? Я хорошо запомнила, как в первом испытании магия излечила все раны и восполнила потраченные силы. То есть теперь с их помощью можно исцелить кого-то еще? Первой, как ни странно, отреагировала Магда. Инверка взяла шар из рук нью и сжала ее в ладонях. Полыхнула яркая вспышка, и вот уже крылатый принц Растерянно оглядывается, ощупывая исцелившееся в мгновение о Кораны. Затем Эриса повторила действия человечки и избавила нага от последствий битвы. Не отстала от нее и Унария, исцелив таким образом Сальена. Никто из женихов не избежал ранений, и каждому требовалась помощь. Вот только что случилось с Кимом Изизой и с какой стати я должна лечить Ахдара? Алеса хриплым голосом дал знать о себе демон. Болезненно нахмурился, прижимая ладонь к раненному плечу. Его окровавленное тело вызвало во мне острые приступы жалости. Но я и так упустила шанс выбыть из отбора вместе с Ньордом, и все из-за рогатого. Теперь еще и лечить его, пусть помучается. На собственные раны я старалась не обращать внимания. Зачем же ты тогда. — Спасла меня! — прозвучала горьким укором. — Почему не дала умереть? — Потому что я не убийца! — процедила в ответ и вырвала из рук демона золотую сферу. Она вспыхнула в ладонях ярким светом, и я снова ослепла, позабыв, что надо крепко зажмуриться. Всего несколько мгновений прошло, пока я часто моргала, пытаясь прийти в себя после вспышки. а Ахдар уже исцелился собственной магией и поднялся на ноги. «Ага, демону как с гуся вода!» Вот только бедная барса все еще стонала, страдая от жестоких укусов насекомых. «Помогите же ей!» – не выдержала Унария, обращаясь к своей соплеменнице. «Нет», – Далла осталась равнодушной. Она пренебрегла даром хранителя и не воспользовалась мазью, потеряла сферу и не спасла никого из избранников. Если кто-то из невест дарует ей спасение, то так то и быть. В противном случае. Я с ужасом посмотрела на свою погасшую сферу. Затем проверила банку с мазью. Она осталась у Зизы. Вопросительно посмотрела на остальных участниц. У Эрисы и русалки прослеживалась аналогичная ситуация. Они использовали все ресурсы, чтобы выжить из спасти женихов. Зиза так и не вернулась с испытания. Оставалась только дроу. «Синда», — не выдержала я, — «почему ты не поможешь ей?» «Зачем?» — хмыкнула беловолосая девица. «Она практически мертва. Зачем тратить на нее лечебное средство? Одной сопернице меньше». Мы все осуждающе уставились на девушку, но та лишь хмыкнула и гордо задрала нос. Вроде как это ее никак не касается. А несчастная Барса корчилась от невыносимой боли и звала на помощь. Я подлетела к ней и схватила за руку. В другой отчаянно сжимала сферу, умоляя помочь бедняжке. Но тщетно. Та исчерпала ресурсы и не желала сиять магией. «К чему такая жестокость?» — с мольбой обратилась к Далли. «Никто ведь не объяснял, для чего нужна была Тамась. Никто не рассказал о правилах». Вы бросаете нас, как слепых котят, в реку и бесстрастно наблюдаете, выживут или нет. Что вы за люди такие? Немедленно прекратите, Барса не заслужила этого». Она не справилась с заданием, но осталась на острове, и это ее наказание, — равнодушно ответила Далла. «Я, конечно, всегда считала русалок холодными рыбинами, но чтобы настолько...» «Можете возвращаться в свои дома». Скоро Анфар объявит итоги второго испытания, окинула невест холодным взглядом и продефилировала по пирсу в сторону корабля.